Глава пятьдесят первая У-у-у, простуженно выли шакалы, а, замолкая, что-то с чавканьем ели. Конвоир Сережа открыл глаза. Прямо перед ним висело черное небо в крупных звездах. Иногда они мигали, да и сам небосвод немного покачивался. Это уже от того, что по Сереже проехала одна из тачанок. Он выбрался из-под поваленных на него тел и побрёл к реке, чтобы хоть немного отмыться. Где находилась река, а тем более ставка главнокомандующего сёкера, Серёжа не знал. Весь он был чем-то измазан и в темноте не мог понять, чем именно. Запах, исходивший от собственной одежды и тела, внушал Серёже некоторые гигиенические опасения. Что же это такое, а? Бросили одного на поле боя, как сучью собаку, и выбирайся теперь, как знаешь, ещё товарищи называются падла. Серёжа набрал в лёгкие воздуха. Не буду я с ними больше сидру пить, зарёкся он, и как впоследствии оказалось, был несканчаемо прав. Так он шёл с полчаса. Небо оставалось чёрным. Серёжа не вышел ни к реке, ни к ставке. Его занесло на какое-то стойбище, окруженное кострами. «Стой, кто идет?» — окликнул его часовой. Сережа узнал в нем гвардейца. «Я это, я! Сережа! Из-под сана Тряпкина!» «Стой, стрелять буду!» — не растерялся часовой и выстрелил. Перепуганного Сережу схватили сбежавшиеся люди, многие из которых были уже в исподнем. Долго били, не говоря за что, а потом куда-то повели между Костров. Здесь следует сказать, что верховодил в нейтральной бригаде анархист Задников. Когда-то он был городовым города Ж, но потом его отправили с женским батальоном смерти на самурайские фронты. Задников успешно дезертировал и основал колонию анархистов, утверждая, что император уже никогда не вернётся в свою империю. и умирать за него более чем глупо. Этой нехитрой идеей он сманивал многих пехотинцев и ряды анархистов постоянно пополнялись. Были, правда, и потери, поскольку из-за отсутствия союзников приходилось воевать со всеми подряд. Впрочем, ставка главнокомандующего Мюллера расценивала формирование Задникова как восьмую регулярную армию. а дивизию полковник Осёкера наоборот, как наиболее вероятного противника. Это уже от того, что Сёкер вероломно присвоил себе звание главнокомандующего ставкой. В отличие от Сёкера, задников получал время от времени указания из ставки Мюллера, с кем ему открывать и закрывать фронты. Задников всякий раз действовал наперекор им, никакой над собой власти он не признавал, посему нейтральщики слушались его беспрекословно. Частенько насытый желудок Задникова вспоминал свой женский батальон, который по мере выбывания из строя пополнялся из гимназисток и институтов благородных девиц. Ветераны слушали эти рассказы с некоторым недоверием, но в слух Всегда ставили гимназистов в пример молодым рекрутам. По своему внешнему облику был Задников тучен телом и дубоват по своему умственному развитию, что было особенно характерно для многих гвардейцев, а лично Задникова предрасполагало к обильному принятию жирной пищи. Не исключено, что поэтому он возил в обозе гражданскую жену Лизавету. которая иногда готовила ему и стирала, а в остальное время путалась, с кем попала из бригады в повозке. Анархист Задников покачивался в гамаке, подвешенном на столбах над нарами, и изредка тихо поскуливал от безделья и вопиющей собственной лени, когда в его палатку привели Серёжу. Вот хозяин, поймали около огородов. Кто таков? живо спросил Задников. Да Серёжа я, с пацана тряпкина, бить-то не надо бы. Мне бы молочка и спид для сугрева, замёрз я в степи. Воевал? Так точно, неоднократно. Что-то я тебя не припомню во время побоища, присмотрелся задников. Сам он по причине разыгравшейся печени был в обозе. Да я сначала в резерве был, потом вызвался добровольцем. Оснаряд, как швын дарахнет. Я без сознания, остальные ушли куда не ведаю. Подлый дезертир, значит, нахмурился задников. Да может он просто шпион вовсе, возразил сквозь зевок толстый часовой и переступил с ноги на ногу. Да ну. Так его же не ко мне. Его же в расход надо. Серёжа стал упираться, чувствуя недоумение. Но анархисты были куда более многочисленнее. Что хотели, то и воротили. "Не, не хочу я в расход", кричал Серёжа до да так, что задникав даже прослезился. До того ему стало жалко губить молодую жизнь. "Делайте с ним что хотите", отмахнулся он, и когда солдаты вышли, снова закачался в гамаке. Возле палатки Задникова собралась уже и зрядная толпа анархистов. Все рассуждали, что теперь делать со шпионом. Решили наконец посадить его накал в шутки ради, а потом отпустить. Но тут пробегал мимо Исаул Бадакин, рифмоплёт и законченная скотина, да и пристрелил здуру паренька. "Как же так!" воскликнул Серёжа и повалился на сырую землю. Понял он, что помирает. Прости ты нас, Божья душа, мы ведь шуткануть хотели, соврал кто-то из анархистов. Как же так, повторил Серёжа свою лебединую песню. Хлопцы, вы того, мамане весточку с оказией пошлите, мол так и так, чтоб не ждала меня на неделе. Гвардейцы записали на портянках затерявшуюся деревеньку санатряпкина, сняли шапки-ушанки, постояли минуту другую в молчании и разошлись по кострам. Патроны в этом году были недорогие. Сдешние мужики обнаружили чьи-то заброшенные склады с боеприпасами и теперь с удовольствием меняли один к одному ведро сидра на ведро патронов.